В печати я в и л и с ь статьи строго осуждавшие выбранные места. В Современнике б е л и н с к и й энергично протестовал против идей, выраженных автором, против отречения его от прежних произведений, против догматического тона, каким проникнута его книга. Гоголь не был близко знаком с б е л и н с к и м но знал и ценил его мнение о своих первых произведениях и не мог отнестись равнодушно к его нападкам. Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне в номере два Современника, писал он ему, не потому, чтобы мне было прискорбно унижение, в котором вы меня хотели поставить наряду всех, но потому, что в ней слышен голос человека на меня рассердившегося, а мне не хотелось бы рассердить человека, не любившего даже меня, тем более вас, о котором я думаю как о человеке меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как же вышло, что на меня рассердились все до одного в России? Этого покуда я еще не могу понять. Восточные, западные и нейтральные все огорчились. Это правда. Я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавшие надобности его на собственной коже. Всем нам нужно побольше смирения, но я не думал, чтобы щелчок мой вышел так груб, неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш всеобщего примирения, а не раздора. Белинский лежал больной в Зальцбурге, когда получил это письмо Гоголя. Оно еще более усилило негодование его против автора переписки, смиренно з а н о с и щ и й тон письма, с в е д е н и е всего дела как бы на личную почву, игнорирование тех важных общественных вопросов, на неправильное понимание которых он намекал в статье своей. Все это возмутило его до глубины души. Слабый, полумирающий, у он слихорадочным возбуждением взялся за перо. и написал длинное ответное письмо, в котором с увлекательным красноречием указывал Гоголю вредоносное значение идей, проводимых им в его переписке. Вы только отчасти правы, писал он между прочим, увидев в моей статье рассерженного человека этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы совсем не правы. п р и п и с а в это вашим действительно не совсем лесным о т з ы в а м о почитателях вашего таланта. Тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем. Но нельзя перенести оскорбленного чувства истины человеческого достоинства. Нельзя промолчать. когда проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель. Да, я любил вас со всей у с т р а с т ь ю как человек кровью связанный со своейю страною может любить ее надежду, честь и славу одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину, хотя на минуту выйти из спокойного состояния вашего духа, потеряв право на такую любовь. Я думаю, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. Но это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что вы. Только уже лет смотрели на Россию из вашего прекрасного далека, поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в п и е т и з м е а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, в пробуждении в народе чувства человеческого достоинства, столько веков п о т е р я н н о г о в грязи и навозе. ей нужны права и законы, сообразные со здравым смыслом и справедливостью, и строгая по возможности выполнение их. Примечание. Пиетизм (латинское п и е т а благочестие, ложное, притворное благочестие). Самые живые, современные национальные вопросы России теперь у н и ч т о ж е н и е крепостного права. и отмена телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в своем апатическом полусне. И в это время великий писатель, который давно художественными и глубокомысленными творениями так могущественно содействовал самосознанию России. Давший ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале, явился с книгой, которую учит варвара помещика наживать от крестьян побольше денег, ругая их неумытыми рылами. Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки. Нет? Если бы вы действительно прониклись духом христова учения, совсем не то писали бы вы к вашему адепту и з п о м е щ и к о в Вы бы писали ему, что так как крестьяне его братья по Христу, и так как брат его не может быть рабом своего брата, то он должен дать им свободу или по крайней мере пользоваться их трудами как можно льготнее для них. сознавая себя в глубине своей совести в ложном к ним положении. И такая эта книга может быть результатом трудного внутреннего процесса высокого духовного просвещения? Не может быть. Проповедник к нута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панигерист татарских прав? Что вы делаете? Взгляните себе подноги, ведь вы стоите над бездною. Вот мое последнее, заключительное слово. Если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вы должны с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжелый грех ее издания искупить новыми творениями, которые напомнили бы ваши Прежние.